Интермеццо-1 Сейчас 7 июля 17 -го. Или 16 августа 81-го. Разница не столь важна, как показалось бы многим. Страна другая, голова та же. Юра зигзагом бежит по баскетбольной площадке. Ноет колени. Стон приближающейся старости. Никогда не хотел быть старым. Старость для слабаков. В руках баскетбольный мяч. Точнее, не в руках. А вот опять в руках, а вот уже снова не в руках, а вот снова пахнущее потом и покрытое пупырышками кожа меча. А вот он за рулем жигулей, и у него точно так же потеют ладони, только уже не от меча, а от кожаного руля. У людей издревле есть привычка покрывать собственность слоями чужой кожи, словно внутри каждого человека сидит ганнибал-лектор, мечтающий разделать кого-нибудь на лоскутки. — Не думай, просто не думай. Постарайся не думать и просто делать. Юра и делает. Ему нужно сделать крутой поворот. Нет, бросок по кольцу. Нет, все-таки крутой поворот налево. И не забыть сбавить скорости, и взять на передачу ниже. Нет, сделать передачу вот тому игроку слева, здоровенному дылде, который работает секретарем в одном из управлений администрации президента и все рассчитывает раздобыть должность повыше. Но Юра, хорошо знакомый с начальниками секретаря, знает, что никакого повышения ему не светит и амбиции, отскакивающие от него, словно капельки пота, вызывают улыбку. Да, только улыбку. Сочувствие? Сочувствие для слабаков. Просто не думай. Перестань думать. Но я не могу перестать думать. Этот крик вырывается из глотки, когда резко взявшая 40 км в час машина отплевалась от них запахом гари. Инструктор, ветеран Чехословакии с усами желтыми от табака, кряхтя, выходит на улицу и закуривает. Юрин инструктор выкуривает по три сигареты в час, ему кажется, что это последствия не армейской привычки, а его собственного нерадивого поведения. Потому что Юра не может перестать думать. Потому что даже баскетбол создал человек, который слишком много думал. Он вспоминал, как в детстве в дворовых играх нужно было маленьким камнем попасть в верхушку камня поменьше. И вот из этой мелочи родилась игра, объединившая фильм с Тупаком Шакуром и персонально собранный юрой отряд Дамблдора, нет, отряд Путина, все они как на подбор с ними дядька Черномор, состоящий из сереньких ничтожеств, умеющих только выполнять команды. Его команды. А может, он все-таки пытается как можно более плавно переключить скорости, и в это время думает о том, как бедняга Макиавелли попытавшись умаслить всесильного Медичи, написал для него целый апологетический текст, в котором собственные его макиавелевские республиканские взгляды приносились в жертву похвале хорошего руководителя, амбициозного, беспринципного и вселяющего ужас. Ошибка Николо Коляно была в том, что он не извлек уроков из собственной книжки. Такие ровные пацаны, как Медичи, книжек не любят. Они любят деньги. Женщины-мушкеты, с помощью которых можно деньги и женщин добыть. С мушкетами у Коляна было туго, с женщинами тоже так себе. Поэтому и умасливать дорогого секретаря флорентийского горкома было нечем. Пришлось все-таки писать книжку, в надежде, что одна из медичевых фавориток прочитает ему на ночь. А в итоге, пятьсот лет спустя, все знали Макеавелли как великого комбинатора, который написал настольную книжку всех плохих парней в истории. Книжку, которая занимала Юру на протяжении двух часов накануне занятий по вождению, чтобы затем он смог переключиться на Макиавеллиевское же искусство войны, где Колян, наблюдая, как пацаны с мушкетами свергают одно правительство за другим, стал призывать правительство вооружаться самим, но было уже слишком поздно. Потому что «Куда ты едешь, придурок?» Смотри, куда прёшь, мать твою. Мы ж сейчас И они тогда, да, врезались. Жигуль впечатался в стену, и капот машины был в смятку. Так и чуть было не оказалось в смятку Юрина малая берцовая кость. Так и сейчас сотрудник аппарата администрации, разогнавшись и подпрыгнув к кольцу, задел Юру локтем в воздухе, от чего Юра рухнул на землю и добил свою малую берцовую. Да, ему все говорили, что во время езды или во время игры Или во время секса, или во время еды, или во время деловых переговоров, или во время сна, или в любое время нужно отключать мозги. Но он просто не понимал, как это, пока после той игры в баскетбол трость с набалдашником в форме черепа не стала его постоянным спутником с раннего утра и до поздних вечеров, делая мерзительно постными даже походы в клубы, где он когда-то любил тусить. Как и тогда... Сидя в разломанных жигулях и выслушивая ругань бывшего мехвода, который пытался полотенцем смыть с салбок кровь, Юра думал, что карпы дим, карпы димом, конечно, но помимо карпы дима есть еще и момент то мори, и дополняют они друг друга ровно в той пропорции, что и водка с портвейном. Чуть не в ту сторону перетянешь, и все, привет. Так что с того времени, а Юра уже и позабыл эту практику. И только теперь вспомнил о ней, лёжа распластанным на баскетбольной площадке и прислушиваясь к визгу разбитой пятки, он решил периодически возвращать себе осознанность, ту загадочную субстанцию, которую многие из его окружения мечтали достичь, но мало кто знал, как именно это сделать. Из какого-то времени те немногие узнавали о магических практиках осознанности от Юры. Не сказать, чтобы вследствие этого они становились богами, но благодаря человеку с тростью в руке их качество жизни улучшилось. Говоря проще, они научились оглядываться вокруг. Он мог бы продавать курсы по медитации, конечно, если бы его интересовали деньги, но ведь, как писал Колян, пока его еще не кинул коварные медичи, дружбу, которая дается за деньги, а не приобретается величием и благородством души, можно купить, но нельзя удержать чтобы воспользоваться ею в трудное время. Голян редко ошибался. Наташа. Первым ее встретил таракан. Наташа случайно раздавила его кроссовком, едва переступив порог сборки. Таракан оставил на подошве жирное зеленоватое пятно, но это была самая небольшая из Наташиных проблем. Сначала их повели на осмотр. шмонали. Личные вещи из сумки. У Наташи отобрали зажигалку и перочинный ножик. Подарок бывшего мужа, оставшийся с тех времен, когда им вместе еще не тошно было ездить в поход к Эльбрусу. Когда строгая надзирательница, раза в два младше нее, решительно выдернула из ее рук ножик и отправила в контейнер для запрещенных вещей, у Наташи предательски задрожали веки. Но рыдать не стала. С глаз долой, из сердца вон, как говорится. С телефоном получилось сложнее. Телефоны в камеру тоже нельзя, как оказалось. И ладно бы номера друзей и коллег, бог с ними. Но номера дочерей она тоже на зубок не помнила. «Подождите, можно я только...» «Что?» «Номер дочери». Надзирательница закатила глаза и вздохнула. «Не положено, женщина. На свидание увидитесь. Сдаём телефон». «Ну, как же я им скажу, когда ко мне лучше прийти, ведь даже... «Сдаём!» Телефон. Тут почта работает отлично, шипнул кто-то в очереди позади неё. Взятя моего по беспределу посадили, типа за убийство. Ему дочь каждый день писала и приходило всё. Только ведь читают, возразил другой голос. Только телефоны слушают, зато связь. Азятю вон даже лекции по экономике присылала в конспекте, чтобы мог к аспирантуре готовиться. Наташа всхлипнула, но я и снова удалось сдержаться. Девчонки у нее продвинутые, Даша вообще за сисадмином замужем, разберутся. А вот на медосмотре Наташу прорвало. «Не трогайте меня, со мной все в порядке, не трогайте!» Но надзирательница привычным движением расстегнула ей лифчик, и врач с пятном срезан щеке, в перчатках, придирчиво осмотрел ее спереди и сзади, пощупал грудь, потом сухо потребовал снять трусы. «Еще вчера ты. Главный бухгалтер, уважаемый человек и теща. Много чего понимаешь, не хухры-мухры себе, пожила достаточные и знакомства нужные есть, и связи есть. А сегодня ты ревешь на полу в кабинете врача, словно маленькая девочка, которую мама впервые привела на осмотр. Это потом она узнала, что могло быть хуже. Намного хуже. Если в СИЗО попадал интересный персонаж, Его могли заставить вставать голым на четвереньки или загибаться, чтобы доктор и надзиратель вместе осмотрели промежность на предмет запрещенки. Понятно, что никто там не рассчитывал что-нибудь найти. Хотя потом Наташа рассказали, что какая-то девочка умудрилась протащить во влагалище 200 граммов кокаина. Просто в тюрьме главное не содержать тебя в камере. В тюрьме главное раздавить в тебе человека даже если человека содержащего в твоей душе на бокажку. Потом была сборка. Как раз там на Наташу вырулил, двигаясь по своим делам таракан. В небольшой комнате десять на десять под тусклым светом лампочки копошились женщины самого разного возраста. Дымом заполнена вся камера, форточки плотно закрыты. Место приветствия на встречу раскрытые двери понеслось. «Воздух! Откройте окно! Откройте дверь! Дайте воздух!» «Тихо тут!» — буркнул заспанный надзиратель. «Не положено». «А вздохнуться положено? Тут лежат уже некоторые...» «А если кто-то болен, перезаражают всех!» «А что я сделаю?» — не выдержал надзиратель и развел руками. «Вас много, а камера одна. Ждите, скоро позовут». И запер дверь на ключ. Наташа глотнула воздуха, закашлялась и схватилась за стену. Ее начало мутить. Где-то пиликал комар. В голос рыдала женщина. Наташа сползла по стене к плинтусу, попыталась закрыть глаза. Воняло нечистотами. Так сильно, будто прорвало канализацию. Потолок облепила плесень. Смуглокожая женщина обнажила золотые губы и чему-то захихикала — В спортивной куртке слишком жарко. Лицо мгновенно покрывается потом. Наташа пытается оттереться рукавом, но это не помогает. Страшно кружится голова. Она бы с удовольствием сейчас просто прилегла прямо тут. Жаль, что сумку отобрали, была бы вместо подушки. Но места на полу почти нет. Голоса сливаются в гул. Ноги стонут, словно Наташа поочередно пробежала марафон и спринт на сто метров. Суставы ноют так, что не пошевелиться. Попыталась глубже дышать. Нет, не помогает. Чтобы глубоко дышать, нужен воздух, а вместо воздуха в комнате остался дым. Один лишь дым. Наташа склоняется над полом, и из нее вырывается нечто среднее между рвотным позывом, плачем и воплем. «Вчера ты, главный бухгалтер», и засыпаешь в своей постели на свежем белье с цветочками и бегемотиками. А сегодня ты уголовница, пока ещё не подтверждённая, но кого волнуют детали, и спать будешь на холодном полу. И это, если повезёт. На полу можно отморозить яичники, между прочим. Не хватало ещё застудить себе там всё, как будто диабета и сердца мало. А всё-таки мало. Отдавать, говорят, надо всё. А если не отдавать всё, то дым. Иногда дверь в коридор открывалась, ярко вспыхивал проход, и новенькую встречали дежурным требованием открыть форточку, а надзиратель отвечал таким же дежурным хрипом. Потом Наташа узнает. Надзиратели сами очень мало спят, почти всё время проводят в таких же вот комнатках, разве что форточки у них открыты избытом получше, до туалета отдельные, а не прямо в камере. Наташа предпочла бы обойтись по жизни без этого знания. Но что поделать, что поделать, господи, господи. Потом в тусклом свете лампочки появилась рука. Сделала несколько мановений в воздухе, и на раскрытой ладони, будто из воздуха, появилось яблоко. Наташа сначала разглядывала семеренку, словно цветок, пробившийся из-под бетона, и опомнилась только, когда другая рука щелкнула у нее перед носом. — Бери, а то другой отдам. В следующий момент Наташа почувствовала на языке сладковатый медовый сок, смешанный с горьким дымом. Яблоко забрала, а как не обратила внимания. Схватила, пока другому не досталось. А потом рука исчезла, и появилось лицо. Узкое Треугольная, с темными глазами и черными вьющимися кудрями. Молодая, моложе Наташи лет на двадцать, выглядит аккуратно, но без косметики. Первая же мысль — когда-то такие же волосы были у самой Наташи, но это было так давно, что не имеет смысла вспоминать точный год. Потом она появилась целиком. Субтильная, с ломкими руками, родинкой на левой лодыжке. «Кто в СИЗО надевает юбку?» — спрашивается. «Кто надевает юбку, отправляясь в тюрьму?» «Диана», — она протянула руку. Наташа пожала ее все еще как бы рефлекторно, как пожимают руку при встрече там, на свободе. В смысле, на воле. «Какая беда?» — кивнула ей Диана, снисходительно улыбаясь. «Понятно. Все в таком виде попадают на сборку и ведут себя не совсем адекватно». Б... Б... «Беда?» — не поняла Наташа ей это казалось, что хуже происшествий, чем сегодня, в ее жизни не бывало. — Статья какая? — А, сто пятьдесят. Наташа зажмурилась и покачала головой. Забыла. Уже забыла. Да и какая разница, какой номер статьи, если теперь между ней и соседкой-убийцей или карманницей уже нет никакой разницы? — Девятая. С улыбкой закончила за нее Диана. — Понимаю. Тут половина такие — бухгалтера, финн-директрисы, чьи-то бывшие жены, на которых долги списали. Я сразу подумала, что ты бухгалтерша. Наташа все еще жевала яблоко, поэтому ответила ей только прищуренными веками. Да и не факт, что в ближайшее время она будет готова общаться как-то по-другому. «У вас у всех вид такой сосредоточенный, будто сейчас придет главный и попросит дебет с кредитом свести», усмехнулась Диана. Но дебет с кредитом теперь сводить будут за вас. Фраза явно звучала двусмысленно, но Наташе сейчас было не до метафор. Яблоко было вкусным, и после него как-то неожиданно сильно захотелось спать. Лучше бы ее оставили в покое. Но из вежливости она разлепила губы и спросила. — А ты по какой статье? Диана слегка кивнула, вопрос логичный, и, расстегнув пуговицу, молча закатала рукав. «Ну да». Наташа тогда сразу, ещё при знакомстве, подумала, какой-то взгляд у неё дикий немного. «Не продавала. Юзала сама». Диана раскатала рукав обратно, неизвестно откуда достала самокрутку и протянула Наташе. «Хотела завязать, а парню нужны были деньги. Я его послала, а он там стуканул» пожала плечами. «А пацана моего в дом забрали?» Видимо, в глазах Наташи стоял немой вопрос, потому что Диана докончила с той же снисходительной то ли к Наташе, то ли к самой себе улыбкой. «Зачем я все это рассказываю? Да хуй знает. Тюрьма. Хочется говорить». «Ты почувствуешь еще. Я тут уже...» Она обвела своей самокруткой воздух. «Два дня. Вроде как». Ты закури, легче будет. Наташа стала отрицательно качать головой, хотя самокрутку возвращать не торопилась. Не бросала же она курить, чтобы сейчас снова начать. Но в следующий момент вспыхнула спичка, и вот в глотку уже потекло, отдававшее смолой тепло. И, правда, стало легче. Потом Диана кое-как увела её в курс дела. Сказала, что продержать на сборке могут долго, сутки, иногда ещё дольше. «Диабет? Сказать врачу, когда придёт. И постараемся выбить нижнюю койку на шконке, хотя с этим сложно». «Почему?» — не поняла Наташа. Диана кивнула в сторону девчушки в тёмно-синем шейном платке, которая чуть поодаль лежала на полу и, свернувшись калачиком, дремала, положив под голову джинсовую куртку. «В камерах потом то же самое», — сказала Диана. «Ноги под стол не поставишь. Там тоже человек лежит. Не давить же его». Нижние койки в камерах, — пояснила Диана, — предназначались для заслуженных сиделец, ну или тех, кто обеспечивает камеру богатыми передачками. А еще для беременных. Остальных — на верхнюю койку, откуда можно не ненароком навернуться посреди сна. И все равно хуже всего тем, кому приходилось лежать на полу. Наташа не хотела лежать на полу. Дело было не в том, что пол был грязный, и не в том, что можно было себе застудить что-то. Просто мерзнуть не хотелось. А холод будто это чувствовал. Лепился к Наташе, словно скользкая влажная тянучка, которую случайно зацепил пальцем. Но больше всего ей, конечно, хотелось домой. «Но «Ну мы попробуем тебя определить вниз», — улыбнулась ей Диана и слегка коснулась рукой плеча. «Больным обычно уступают». Всё будет в порядке. Их продержали не так долго. Полдня, может быть. Часов у Наташи не было, а на сборке часы отсутствовали, как и любой другой привычный предмет цивилизации. Регистрировали. Сначала в картотеку занесли Диану, следом шла Наташа. «Маславская Наталья Григорьевна», хмуро печатал на стареньком компьютере полноватый мальчик в мундире. «159-я». «Мне вот с Дианой Владимировной, пожалуйста», — робко подала голос Наташа. Она уже видела, как заключенные просят отправить их в ту или иную камеры. Некоторые хотели быть поближе к знакомым, а у других были статьи, вызывающие отторжение у тюремного сообщества. Надзиратель глянул на нее из-под лобья, потом перевел взгляд на стоявшую рядом офицершу. Та коротко покачала головой, и в унявшихся было ногах Наташи снова запульсировала боль. «На вас распоряжение особое», — сказал надзиратель, повернувшись обратно к монитору. «Куда надо, туда и пойдёте». Не самое ободряющее заявление. Значит, устроят ей специальный режим. Но всё оказалось не так страшно. После душа, разумеется, холодного, ручка горячей воды тут уже давно была анахронизмом, Наташа в своём спортивном костюме со стразами — который на фоне изъеденных плесенью кирпичных стен выглядел словно бродвейский мюзикл в заброшенной сибирской деревне, с матрасом под мышкой, неловко просеменила к камере, в которой ютились уже полсотни женщин. «Привет!» — гаркнули у нее над ухом, и Наташа сначала не поняла, где оказалась. «Это же женская колония, а не мужская. Так откуда здесь мужчины?» Но голос принадлежал... Крупной женщине с мозолистыми, мускулистыми руками и в белом платке. Выбивающиеся из-под платка волосы слиплись. В камере хоть и было чем дышать, в отличие от душегубки сборки, но и здесь температура была под все 25. «Кто такая? По какой статье?» Забавно, но первой Наташа вспомнила статью, а уже потом собственное имя. Неизвестно, с чем в ближайшие месяцы ей придется породниться больше. Смотрящая к ее диабету отнеслась с пониманием, но оселить Наташу на первом ярусе отказалась. Мест нет. Наташа охотно готова была в это поверить, несмотря на ночное время в камере стояла такая суета, что оставалось непонятным, как все эти люди друг с другом уживаются 24 часа 7 дней в неделю. Да и Наташа успокоила уже то, что никто не стал задавать ей всяких каверзных вопросов, как в историях про тюрьму, про куда мать посадишь и прочее. Наташа отвели место с видом на окно. «Наверное, в качестве компенсации за её состояние», подумала Наташа, когда в белом блеске луны огнём брызнула возвышающаяся рядом с колонией церковь. «Так недолго и в Бога уверовать. Вот только ни одной молитвы, Каким учила её в детстве раскольница бабушка, она уже не помнила. Поскольку всю ночь камера бурлила жизнью, сон не шёл. И чего им всем не спится Потом Наташа узнала, что тут все спят в основном днём, а ночь отведена для других жизненно необходимых для тюремного сообщества операций. От звонков родным до переговоров с другими камерами. Но тогда она надеялась заснуть. Так чтобы утром оказалось, что весь этот мучительно длинный день был всего лишь еще одним кошмаром. А потом вдруг кто-то толкнул шконку, и Наташа, тщетно пытаясь уцепиться за край матраса, полетела вниз, прямо на занятые какой-то босой зечкой половицы. Упала и заплакала. Раз третий за день. Нога теперь жутко саднила, в голове пульсировала боль, а вместе с ней вопрос. «И что теперь? Так всегда будет? Теперь все ее бросят? Теперь всем будет плевать?» Наташа зарыдала. На этот раз на навзрыд, как русские бабы только и умеют. Прекратились рыдания только тогда, когда чья-то ладонь помогла ей встать. Наташа неловко оправилась, стерла рукавом щеки слезы, и открыла глаза. Это была Диана. Не ушиблась? участливо спросила она. Теперь у нее появилась подруга, решила Наташа. Есть такие песни, которые знаешь наизусть, хотя никогда не учила слов. Чаще это происходит с привязчивыми мелодиями из телека или радио, конечно. Обживаешься на новом месте, прежде для тебя незнакомом, однажды открываешь глаза, И слышишь, как кто-то мучит мелодию. Едва слышно, чтобы никого не разбудить. Сорок человек в камере. Неудобств никому создавать не хочется. И вот ты уже не спишь, а лежишь на тонкой прохудившейся подушке, смотришь на желтое пятно в форме незнайкиной шляпы на матрасе сверху и не замечаешь даже, как в такт мелодии бормочешь слова, которые успела выучить за свою неполную неделю пребывания в СИЗО. Права была Диана. В тюрьме хочется говорить. А когда говорить не с кем, разминаешь язык песней, чтобы не одичать. Ту, что пела, губы сомкнув, звали Ладой, как славянскую богиню любви. Только эту Ладу никто не любил. Потому она и мыла сортиры и протирала полы в камере. Страшноватый парадокс в обмен на страшноватое прошлое. У Лады было двое детей от первого или второго брака. Тут мнения разделились, потому что с Ладой запрещено было разговаривать. Опущенная, обиженка, коза. Обиженкой стала как раз потому, что тех двоих детей утопила в ванной. Дальше странное. Как утопила, не помнит. Как тела опускала в речку, тоже. Говорила, голоса приказали. Потом... Наташа рассказывала старшая по камере, что Ладу, дескать, даже к батюшке водили. Экзорцизм устраивать, как в ужастиках. Она уверяла, что в нее духи вселились и заставили деток погубить, хотя экспертиза признала ее чуть ли не симулянткой. Но кто тем экспертам верит? Все знают, чего стоят ментовские экспертизы. Некоторые даже могут перечислить точные расценки. А вот о том, что было после экзорцизма, версии разные ходили. Какие-то девочки передавали слушок, мол, не очень хорошо изгнание бесов закончилось, из церкви самого батюшку изгнали, да и чуть ли не сгинул он. Другие уверяли, это ладу в зашей вытолкали, причем батюшка тянул ее за ухо и орал что-то про господа и вечную любовь. То есть ничего необычного не произошло. Но как было на самом деле, обитательница камеры не особенно интересовала. Есть такая лада. Живет себе и живет, а за то, что ей жить позволяют, драет очко. Не худший вариант для детоубийцы. Вот и сейчас она тянула, не разбивая мое сердце, не разрывая мою душу, и водила драным полотном по подгнившим доскам камеры. Шурх-шурх в тишине хаты, усталые после ночной дорожной коммуникации. Детоубийцы старались определять в отдельные камеры, но то ли начальники были не в настроении, то ли Лада провинилась чем-то еще, но ей перевод не оформляли, хотя просилась и не раз. Впрочем, у иных девочек была своя версия событий, как всегда. Крыса она, уверяла Соня, молодая, красивая, с золотыми коронками на месте выбитых покойным мужем зубов. Ее крысятничат посадили, чтобы доносить на кого надо. Вот и держит. Ты думаешь, куда она съебывает, пока мы на прогулке? Нахарч, начальственный съебывает и всё болтает. Так ведь никого не наказали же? Удивлялась Наташа. Она не понимала, почему человека, которого подозревают в крысятничестве, не требуют выселить. Так удобно ведь? Она прибирается, нам меньше работы. Да и тут Соня машет рукой. Что она кому сделает? Ну правда? Ну скажет Сталинов он протащила фонарик? Так зечки называли кнопочный телефон. Или что по дороге Гарик передали? Ну и что? Как будто начальники-дураки в долю войти. И в долю войти не дураки, и чужое схарчить тоже. Подозрение проснулось у Наташи спустя пять дней после заселения в камеру. Тогда пришло первое письмо от дочек. Даша узнала по почерку. Надо же, со школы почти не изменился. А когда в последний раз она проверяла их домашку? Интересовалась, не стоит ли маме прислать что-то. А Надя... От нее остался рыжий волосок в конверте. Ни не то нечаянный подарок, ни не то сознательное послание, пусть и в духе Дюма. Перечисляла, что они отправили с первой передачкой. Прокладки, темный шоколад, три плитки, судок с бутербродами, сыр, зубную щетку и пасту, крем для лица в прозрачной баночке, скраб, расческу и... главное, главное — пакетик абрикосов. Наташа от восторга едва не взвизгнула, когда прочла про абрикосы. С детства она любила их, солнечные на вкус, на запах приятно кислые, и решила, что шоколад сдаст в общак камеры, а абрикосы у неё ни за что не отнимут. Вот только не пришло Наташе передачки никакой. Ни в тот день, ни через день, ни через неделю. Она справлялась у начальников. Начальники смотрели на с трудом ковыляющую, сонную, растрепанную Наташу в спортивке со стразами, как на неземное чудо-юдо, которому место для жилья дали, а она еще и возражает. Как-то утром на своем месте она обнаружила детоубийцу Ладу. Найти обиженную не в углу, где она обычно обитала, а рядом с собой — явление для камеры необычное, и странность эта подкрепляло то, что Лада и выглядела необычно. впалые полые щеки, Кожа сероватого какого-то оттенка, страшно худая, с седыми волосами и глубокими, грустными, покрасневшими глазами с суженными зрачками, словно Лада все время находилась на свету. Вдобавок к этому ее постоянно сотрясали судороги, так что на расстоянии Ладу можно было принять за вытянувшегося паука, дерганного и пойманного в ловушку. Так что Наташа даже вздрогнула, когда Лада вскочила со стула и протянула к ней руки. Она разомкнула рот, кислое дыхание, жёлтые зубы, болезненно-бледные губы и хотела что-то сказать, как вдруг в камеру с выданными под расписку ножницами и лезвием вошла Стасия Космарская, её посадили за двойное убийство, поэтому в камере её прозвали «Тот», и с криком метнулась на перерез занесённой руки. «Ты что творишь, сука? Убралась отсюда быстро! Порежу! Порублю!» орала Стася тот, подкрепляя свою угрозу заметным в руке пакетиком с лезвием. Лада исчезла так же быстро, как и появилась. Спорхнула и умчалась вон, будто ее и не было. Стася тут же потянулась к тряпке, висящей на спинке шконки, и стала активно растирать стул, на котором только что сидела Лада. Стул был абсолютно чистый. Что начала была Наташа, но Стасия оборвала ее объяснением. «Эта тварь приходит и портит мои вещи. Опять!» Стасия звучала устало, Видимо, прибиралась после явления Лады не в первый раз. И теперь нужно все протирать. «Но зачем? Она же ничего...» «Ничего!» — взвизгнула Стасия. Для программистки с дипломом стилиста она была очень впечатлительной. «Мне что, каждый раз стулья менять, что ли? Она же приходит и пакостит своим сидением. Нашлась принцесса!» «Но ведь она тоже человек», — осторожно начала Наташа. И тут же поняла, что это было ошибкой. «Человек? Человек? Нет, Натаха, я сейчас тебе скажу, кто тут человек». Стасия стала водить пальцем по камере. «Вот видишь Соню? Вот она человек». «Вот Мариванна», — указала на старшую, это было погоняло, конечно, — «человек, я человек, и ты человек, а она...» Палец поводил в воздухе, словно локатор из фантастического фильма «В поисках уборщицы», но не обнаружил ее и опустился. «Она не человек, она сука, сука!» Другой проблемой были правозащитники. Ну, то есть как проблемой. В отличие от дочерей, свидания с которыми под разными предлогами Наташа не давали, правозащитникам, как людям с воли, можно было хотя бы руку пожать, узнать, что там и как. Услышав, что Наташу, больную диабетом, так и не отвели к врачу, одна из правозащитниц, смуглокожая девушка с азиатскими чертами лица и в строгом костюме, сделала круглые глаза и обернулась настоявшей рядом надзирательницу. Та растерянно пожала плечами. «Не можем знать, не наша епархия», и предложила жаловаться в администрацию изолятора. Туда тут же собрались писать письмо, что и делала Наташа под диктовку правозащитницы, а слева и справа за ними с интересом следили Соня и Стася тот. Соня при этом тоже хотела на что-то пожаловаться, да так и не придумала на что, а Стася попросила прибавить в конце письма, что казённые ножницы уже сто раз успели сточиться, поэтому хорошо бы их заменить. А ещё было много больных. И правозащитницы скрупулёзно записывали жалобы себе в блокнотик и телефон, хотя по их ничего не выражающим лицам было видно, что едва ли даже десятую часть этих просьб удастся выполнить. Наташа надеялась, что хотя бы инсулин ей достанут. Потому что становилось всё хуже. Спалось плохо, а каждый час приходилось бегать к параше, при том, что ноги всё сильнее болели. А когда сон всё-таки приходил, снилась какая-то белиберда вроде танцующих гимнастов с обручами, которые окружали Наташу и танцевали, танцевали, танцевали, пока Наташа не теряла сознание от пестроты и яркости красок. Вроде бы никогда не была эпилептиком, а вот подишь Точно театральное прошлое нагоняло её. Сначала загнала в душную камеру А теперь вот захватывало ее сны. Скоро театр будет повсюду. Новости зэчки передавали друг другу по ночам вместе с малявами из других камер и передачками. Однажды, распределяя печенье из общака по шконкам, Наташа заметила, как на противоположной стене хаты вспыхнул синий свет. Кто-то включил лопату. Смартфон, то есть. «А что, разве можно?» удивилась Наташа, указав рукой на неизвестную девушку. «Можно», — кивнула Диана, загадочно улыбнувшись. «Но не просто так. И интернет есть. Есть. И даже хорошо ловит. И никто не глушит. А зачем им?» — усмехнулась Диана. «Начальники даже рады. Больше развлечений у тебя, меньше головной боли у них». Наташа продолжала наблюдать, как девушка водит указательным пальцем по экрану телефона. Потом что-то пишет. Привычная вроде бы уже вещь, но отсюда, из тюрьмы, кажется каким-то особым ритуалом. Как будто они мимикрируют под среду на воле. Наверное, так же чувствуют себя зэки, которые пользуются телефонами для разводок. Звонишь от имени службы безопасности банка, и вот ты вроде как можешь повлиять на жизнь там, за колючей проволокой. Что? «Хочешь себе такой?» — спросила Диана заметно тише. «Нет, нужно кое-что еще. Продолжай». «Инсулин заканчивается. Если мне его так и не выпишут». Наташа покачала головой и вздохнула. «Мне и так херово. Можем раздобыть, но взамен нужно кое-что сделать». Наташа посмотрела на подругу с опаской. «Не надо на меня так смотреть», — прыснула Диана, и в лунном свете мелькнул шрам на сгибе ее локтя. Она торопливо скатала рукав. «Ничего такого не попрошу».